Глава 57. Новое мучительно тягучее испытание бездействием прервалось лишь утром. Во время завтрака в столовую буквально вбежал брат Оливии. «Я нашел! Нашел!» Увидев сидящую с нами Селестину, Винсент сделал глубокий вдох, плюхнулся на подставленный ховардом стул и залпом опустошил кружку с кофе. «Приятного всем аппетита! Мне пора в академию!» И до этого не слишком-то радостная Селестина помрачнела еще больше. Я даже на секунду ощутила что-то типа неудобства. Выгоняем ребенка в дождь практически из собственного дома. Но неожиданно проснувшийся материнский инстинкт был задушен в зародыше. Деточка сама виновата, что ей тут никто не доверяет. Нечего было по любовникам бегать и мусор из семьи лопатами выносить. «Мозги-то свои надо включать хотя бы время от времени». Едва за Селестиной захлопнулась дверь столовой, Винсент уже более-менее спокойно пояснил. «Я встретился с членом той самой семьи, для которой был сделан набор артефактов, фонарь и зонт. Якобы совершенно случайно встретился. Судя по довольному лицу брата, это совершенно случайно, он подстраивал очень долго и старательно. Я предложил за набор внушительную сумму, но мне отказались его продать. Знаете почему?» Винс взял у меня намазанную сливочным маслом булочку и благодарно кивнул. «Потому что он уже продан», — совершенно логично, — предположила я, намазывая булочку для мужа. Почему-то такие простые действия помогали мне сосредоточиться. Да, но мне отказались назвать фамилию покупателя. Пригорюнившись, Винсент за два укуса уничтожил булку и взял с блюда один из круассанов, предложенных ему вернувшимся Ховардом. Судя по спокойному лицу дворецкого, Селестина уехала в академию, причем без капризов. Значит, можно смело секретничать. «Ничего у нас есть тот, кому они все расскажут. Вот только...» Тут на меня накатило что-то типа панической атаки. Руки вспотели, сердце бешено забилось, а в животе все скрутилось в тугой узел, да еще и придавленный сверху чем-то тяжелым. «Надо срочно связаться с Бондом». Отправить его снимать показания с бывших владельцев Перечницы, выдать охрану моему брату и Джонасу, выкрасть артефакт Майборов, спасти принца. Такого бешеного дедлайна у меня, по-моему, за всю прошлую жизнь не случалось. Все будет хорошо. Кеннад, заметив, что со мной не все ладно, взял меня за руку, погладил, а потом нежно поцеловал пальцы. Мы успеем. А вы куда-то опаздываете? Тут же запереживал Винсент. «Я вас задерживаю?» «Нет, что ты. Ты, наоборот, нам очень помогаешь». Я улыбнулась брату и смахнула с глаз неуместную слезу умиления. «Как же Оливии повезло с семьёй, с друзьями, и с любимым мужчиной, на самом деле!» «Бедная девочка». «Кстати, насчет дубликатов, обратился Винс к моему мужу. Я нашел список даров одного из ваших предков своей будущей невесте». «Там упоминается парный артефакт, схожий по описанию с вашим». «Это прекрасно!» — я подскочила и расцеловала неожиданно смутившегося Винсента в обе щеки. «Значит, у нас уже есть два подтверждения? Имя невесты упоминается?» «Да, и это очень странно», — задумчиво кивнул Винс, «потому что женой лорда Кристофа Майбора стала совсем другая женщина» а его первая невеста вышла замуж за князя Эвлонского. Да, что и требовалось доказать. Но повторение мать не только учение. Два доказательства лучше, чем одно, и теперь королеве точно не отвертеться. Осталось только добраться до короля и успеть спасти принца. Нам нужен бонд. Но где его искать? Бежать за ним в королевскую канцелярию слишком подозрительно. Так мы скорее подставим Далтона, чем поможем ему добраться до истины. Да и вряд ли он сейчас на рабочем месте, скорее всего, отсыпается у себя после допроса. О чем задумалась? Судя по твоему лицу, ты что-то пытаешься вспомнить и не можешь, вдруг заметил Винсент. Если бы вспомнить, тяжко вздохнула я, ты случайно не в курсе, где живет чрезвычайный уполномоченный королевской канцелярии, который вел дело Кеннета. Конечно, мой брат библиотекарь, а не работник адресного стола. Но за время нашего знакомства он столько раз меня выручал, вспоминал, находил, узнавал. Увы. Предсказуемо помотал головой Винс. «Ты ведь все равно дома не останешься?» Внезапно с ехидством в голосе поинтересовался Кен. «Конечно». Уверенно улыбнувшись, я замерла, выжидающий, глядя на мужа. Не мог он задать этот вопрос просто так. «Значит, тогда передевайся. Я знаю адрес господина королевского полномоченного. Я-то переоденусь. А вот тебе нельзя покидать дом, помнишь? Исключено. Сразу взвился Кеннет. Но был остановлен мягким покашливанием Винсента. «Простите, лорд. Количество соглядатаев на площади перед вашим особняком заметно увеличилось. Вам действительно лучше не покидать дом. Но не волнуйтесь, Оливия не поедет одна». Я сегодня взял отгул на работе, как чувствовал. Кенуто очень, просто до то зубовного, не хотелось меня отпускать. Он вел себя безупречно, стараясь этого не показывать, но это было приятно. Давно обо мне никто так искренне не беспокоился. Примерно минут через 20-30 мы добрались до нужного дома. Пришлось взять наемный экипаж, но я успела вся искрутиться, утешая себя, что пешком вышло бы медленнее. И еще, чтобы легко бегать на такие расстояния тела Оливии, надо бы сначала потренировать. Обязательно займусь этим, когда жизнь станет чуть-чуть поспокойнее. Бонд обитал неподалеку от своей канцелярии, в мрачном высоком здании на улице, чем-то похожей на советско-киношную стилизацию под Бейкер-стрит. Дверь нам открыл не менее мрачный старый слуга — и сходу скорчил такую рожу, словно собирался пообедать незваными гостями. «Хозяин изволит отдыхать, не велен обеспокоить». Меня, признаться, слегка кольнула совесть, которую сутки мужику выспаться не даем. «А что делать?» «У нас важные новости», — вперед выступил Винс. Мягкий, негромкий, постоянно извиняющийся за все подряд, в ответственные моменты брат Оливии преображался. Нет, он не рычал, не повышал голос и не давил, но уверенная в своей непреклонности сила словно окутывала все вокруг него. Я, кажется, поняла, как Винсент в свое время отбил свою фани у трех других претендентов на ее руку и сердце. Против такого напора невозможно устоять. Ну что опять? Буквально взбыл Далтон, через несколько минут спускаясь к нам в маленькую приемную. Зевающий несчастный, нас пеходетый. Совесть опять начала тихо ворчать на меня вместе с разбуженным сыщиком. — ни от вас ни наяву, ни во сне покоя нет.